Молчаливый боец кивнул и направился к машине. Там он извлек из багажника изящную и одновременно хищную черную винтовку с толстым, дульным компенсатором и странной формы прикладом. Примечание. Эльхор использовал редкое и дорогое оружие. Снайперскую винтовку СВЛ. Конец примечания. Быстрым движением присоединил к ней мощную оптику, вставил магазин и легкой трусцой припустил к скале. «Теперь твоя задача, Махмуд!» Фархат положил руку на плечо парня. «Берешь ручной хеклер и занимаешь позицию под козырьком. Вон там!» Он указал на каменную нишу метров на пять ниже их уступа. «Оттуда очень широкой сектор обстрела, а достать тебя снизу будет сложновато даже из гранатомета. Главное, не высовывайся, ты должен отсечь от машин людей. — Я все понял, сын солнца, — серьезно ответил парень и тоже пошел к Хаммеру. — Ну а мы с тобой здесь останемся, — улыбнулся эмир Хамаду. Это отличная позиция для рейндж мастера Примечание. Фархат имел в виду австрийскую крупнокалиберную снайперскую винтовку APA Range Master. Конец примечания. Одного магазина должно хватить, чтобы поджечь все машины. Хорошо, вздохнул верный помощник. Только гложет мне сердце причувствие. Слишком просто и гладко у нас все получается. Так не должно быть. Керим хан хитрый и осторожный, как Ирбис. Керим хан шлет белую смерть тысячам и тысячам людей. Так давай просто убьем его. Нет. Если сейчас убить хана, его место тут же займет кто-нибудь из родственников. И все продолжится сначала, терпеливо в который раз принялся объяснять Фархат. Я же хочу сделать так, чтобы Керим сам отказался от своего черного дела, чтобы он разорился, чтобы он понял, что творит зло. — Никогда этого не будет, мой друг, — покачал головой Хамат. — Керим хан прекрасно все понимает, но не отступится от производства белой смерти. «Пока жив!» «Ладно, обещаю тебе, что после сегодняшней операции я найду способ встретиться с ханом один на один!» Фархат пристально посмотрел в глаза помощника, улыбнулся, и в этот момент на трассе из-за поворота показался первый грузовик каравана. Маленький отряд затаился среди скал, кроме Хамада, бегом отправившегося к машине за главным оружием. Грузовики медленно выползали из-за поворота один за другим, держа дистанцию в десять метров. В кабинах и в кузовах виднелись фигуры вооруженных людей, внимательно оглядывающих окрестные каменные россыпи. «Восемь, девять, десять...» одними губами считал Фархат. Рядом на щебень плюхнулся хамат в обнимку с рейндж — Что-то многовато машин для каравана, — усомнился он, деловито устанавливая винтовку и снаряжая магазин. — Чую здесь какой-то подвох. Фархат приложил к глазам Биноктар. — Ты прав, друг. Лицо Эмира помрачнело. Минимум три машины нагружены чем-то иным. Слишком просели рессоры. Что будем делать? Действуем по плану. Поздно что-либо менять. Стреляй по головной машине и сразу по этим подозрительным. Колонна теперь уже вся показалась из-за поворота. Грузовики размеренно урча моторами двигались мимо затаившихся людей. Первый выстрел Хамада услышал только Фархат, Австриец, несмотря на внушительные габариты, работал почти бесшумно. Тяжелая пуля с вольфрамовым сердечником легко пробила кожух моторного отсека, порвала бензопровод и намертво заклинила помпу двигателя. Грузовик встал как вкопанный. Из кабины выскочил водитель, увидел пробоину и что-то заорал, размахивая руками. Из кузова подбитой машины, а потом и других грузовиков посыпалась охрана, грамотно занимая периметр обороны. — Почему он не загорелся? — нахмурился Фархат. Наверное, слишком быстро заглох, — буркнул Хамат, тщательно прицеливаясь в бензобак подозрительной машины. Пустая гильза щелкнула о камни, а внизу полыхнула бледночадным пламенем. Ну вот, совсем другое дело. Лашкары внизу пока не смогли обнаружить, откуда ведется стрельба, поэтому повели беглый неприцельный огонь. Пули завизжали, зацокали по скалам достаточно далеко от нападающих. Последняя машина в колонне начала медленно пятиться назад к повороту. — Не упусти его! — ткнул рукой Фархат. Хамад быстро развернулся, в прицел бурый от грязи капот. Однако пуля, пробившая радиатор и застрявшая в блоке цилиндров, не остановила могучую машину. Зато стрелка, наконец, обнаружили. Рядом в камень ударил ответный заряд. Осколки гранита брызнули в стороны, и один из них вонзился Хамаду точно над левой бровью. Парень выпустил приклад винтовки, сжимая рану, откатился влево под прикрытие валуна. Фархад быстро подполз к помощнику. — Ну-ка, дай посмотрю вытащил из кармана комбезо перевязочный пакет разорвал зубами обертку сейчас все будет в порядке друг машины прошипел в отчаянии хамат уйдут фархат на секунду выглянул из за камня не уйдут последняя машина тоже заглохла назад дороги им нет Он споро и ловко обработал рану Хамада, заклеил пластырем. Парень с благодарностью посмотрел на командира и вновь взялся за свой рейндж-мастер. — Надо закончить нашу работу. — Смени позицию. Фархат махнул рукой направо, указывая на двузубый валун метрах в десяти от них. Хамад злорадно оскалился и пополз туда. В это время ниже, где сидел Махмуд, дробно и мощно зарокотал пулемет. Фархат снова выглянул из-за валуна. Неровная цепочка лошкаров рывками ползла к ним по склону, огрызаясь короткими очередями. Другие, укрывшись за машинами, вели прицельный огонь по кромке каменного козырька, где засели нападающие. Пули визжа ложились все ближе к укрытиям. Несмотря на это, Хамад за полминуты поджег еще три машины, пробив им бензобаки. От них загорелась еще одна. Эклер Махмуда тоже собирал свою кровавую жатву. Уже около десятка изломанных фигурок лошкаров застыла на склоне горы, и в этот момент. На предпоследнем грузовике вдруг раскрылся брезентовый тент. Фархат, ведший точный огонь из АКМ по засевшим внизу стрелкам, замер пораженный увиденным. В кузове были не мешки с опиумом и не пакеты с героином, Там оказался станковый гранатомет МК-19, состоявший на вооружении армии США с конца 1960-х годов и заслуживший себе грозную славу во многих современных войнах. Едва осознав, что перед ним, Фархад понял, колонна была приманкой. Никакого опиума в кузовах не было. Вся операция задумана для уничтожения неуловимых мстителей, столь долго безнаказанно действовавших в округе. Керим хан действительно проявил себя как умный и хитрый командир. А вот Фархад сплоховал, подставился сам и привел на смерть товарищей. В отчаянии бывший мир попробовал достать гранатомет очередью из автомата, Бесполезно, слишком далеко. «Хамат — Хамат! — крикнул он. «Справа — Справа! Парень оглянулся. Увидел опасность, но прицелиться не успел. Гранатомет открыл огонь. Первая граната разорвалась чуть ниже каменного козырька, обрушив, однако, большой кусок скалы прямо на пулеметное гнездо Махмуда. Хеклер смолк. Но уже второй заряд ударил точно в основание двузубового луна, и только благодаря огромным размерам камня хамат остался жив. Парень тут же покатился кувырком прочь от опасного места, пытаясь укрыться за уступом на несколько метров ниже прежней позиции, но третья граната влетела на козырек. Взрыв швырнул Фархада к дальней стенке площадки и чувствительно приложил спиной и головой о камни. А когда пыль осела, бывший мир увидел разбросанные по всему пространству козырька окровавленные ошметки и рваные металлические обломки. Все, что осталось от Хамада и его верного рейнджмастера. мастера В голове гудело от удара. Рот и нос оказались забиты Мелким каменным крошевом в глазах плавали багровые круги. Вдобавок исчезли все звуки, и лишь через минуту Фархат понял, что его оглушило, а бой на самом деле продолжается. И ведет его теперь только один боец, Эль-Хор, засевший на высокой скале со снайперской винтовкой. В неестественной тишине Фархат увидел, как одна из гранат рванула прямо под укрытием Эльхора, и от скалы откололся приличный кусок. Еще пара-тройка таких попаданий, и парню конец, — мелькнула тревожная мысль. В этот момент над дальним краем площадки появилась голова первого лошкара. Фархат, сидя под стеной, выстрелил из автомата на вскидку, не попал, но голова исчезла. Бывший мир вскочил, стараясь не обращать внимания на поднявшийся в голове гул, и кинулся влево в узкий проход между скал. Вовремя позади вспухло рвано-рыжее облако разрыва, в спину ощутимо толкнуло. Фархат продолжал протискиваться по щели дальше, не думая, как будет отсюда выбираться, но каким-то седьмым чувством ощущая, что делает правильно. Эльхор должен сообразить и уйти с позиции своевременно. Он опытный воин. Видел, что на площадке под ним разорвалось несколько гранат и что, скорее всего, его друзья погибли. Щель неожиданно свернула и сузилась еще больше. Дальше двигаться было некуда. Фархат посмотрел наверх. Вытянутый треугольник светло-синего неба Сослепительно белым глазом солнца на краю висел на недосягаемой высоте, а позади была смерть. Бывшая мир, сын солнца, заставил себя расслабиться, опустился на корточки, положил рядом автомат, закрыл глаза и привычно произнес про себя слово силы, протянув ладони к светилу. Спустя мгновение почувствовал, как внутри будто по жилам заструились первые горячие ручейки, смывая боль и усталость, наполняя каждую клеточку избитого тела живительной энергией. Еще через несколько секунд включилось так называемое чудесное зрение, как назвал Фархад для себя. Не открывая глаз, он теперь мог видеть, что происходит вокруг и рядом, и на большом расстоянии, по желанию. Сын солнца посмотрел в сторону входа в свое убежище. На площадке перед ним столпилось до десятка лашкаров, возбужденно размахивающих руками и что-то говорящих одновременно. Фархат легким усилием воли расширил границы видимости до дороги с колонной. Там чедились семь бензиновых костров, суетились фигурки лашкаров, оттаскивая в сторону убитых и раненых, а среди них... Расхаживал высокий пуштун. И когда он обернулся, Фархат узнал своего убийцу. Байрам. Вот кто командовал всей операцией. Байрам поднес карту руку с черной коробочкой рации. Ему ответил один из бойцов возле входа в укрытие бывшего Эмира. Слов Фархат по-прежнему не слышал но догадался, что Пуштун дал команду заканчивать операцию, потому что лошкары у входа сразу засуетились, расступились, и Сын Солнца увидел стоявшего напротив бойца со странным пультом в руках, похожим на компьютерную игровую приставку. Возле ног лошкара застыл еще более необычный механизм — полусфера на гусеничном ходу. На ее макушке торчал хлыст антенны и глазастый блок телекамеры. Боец что-то сделал на пульте, и полусфера ожила, медленно поползла ко входу в каменную щель. Фархат никогда не видел боевых роботов, но догадался, что эта штука лезет по его душу. Робот, будто крадучись, осторожно пробирался по дну щели, старательно объезжая крупные камни. Он уже был виден и миру обычным зрением, но сын солнца все еще не решил, что делать. Стрелять по механизму было опасно, а может быть и бесполезно. Уйти от него тоже не представлялось возможным. О том, чтобы незаметно подняться по почти отвесной стене и выбраться из ловушки, Нечего было и думать. Робот полз, Фархад ждал, вжавшись спиной в холодный камень. Энергия, полученная во время контакта с силой солнца, буквально сочилась сквозь кожу, требуя выхода. Когда до поворота, за которым укрывался бывший мир, оставалось несколько метров, робот встал. Правая гусеница надежно застряла между двух каменных обломков. Ни туда, ни сюда. Управлявший механизмом боец растерянно опустил руки с пультом. Старший лошкар что-то спросил у него, потом поднес к губам рацию. Выслушав ответ, нахмурился и коротко махнул рукой в понятном жесте. Все, уходим. Лошкары дружно кинулись прочь а воец с пультом присел за первым уступом. Фархат понял, что сейчас произойдет, и дал волю наполнявшей тело энергии. Будто невидимые пальцы пробежались по коже, покрывая ее чуть пульсирующим горячим слоем солнечного света. Спустя секунды все тело бывшего Эмира, его одежда, сияли, превратившись в ослепительный кокон. И в тот же миг грянул взрыв. Он был такой силы, что стены каменной щели обрушились на протяжении нескольких метров, наглухо замуровав ее. Фархада от смерти спас защитный кокон, принявший на себя энергию взрывной волны и погасивший ее. Но теперь... Сыну солнца предстояло решить куда более сложную задачу — выбраться из каменного мешка. Фархат глубоко вздохнул и, ухватившись за выступ над головой, полез по бугристой стене вверх, к ярко-синему треугольнику чистого неба. А снаружи, когда осела пыль взрыва, старший ложка рассмотрел результат злорадно усмехнулся и произнес в рацию дело сделано байрам он умер ты в этом уверен да его завалило тоннами камней теперь ни один Деф не сможет его откопать хорошо возвращайтесь я доложу керим хану